46. О разбойниках и хорошей жене. Сказывают, что легче всего поверить в неправдоподобное и принять то, что принять невозможно. Семейство Кольманов, включая старую жену Рубина, признали в Якубе пропавшего почти год назад Шабезгоя. И это подтвердил даже зять Рубина, Абрам Тинтенфас, которого Шелли никогда раньше не видел, так как он женился на Зои Кольман, Только этой весной Якубу было позволено даже вновь занять Гойхаус, но он не стал. Едва он переступил порог, в голове у него зашумело от чужих воспоминаний, и на мгновение ему показалось, будто глиняный пол зацвел маками. Внутри стоял затхлый запах, и Якуб потому временно выбрал спать на сеновале. К тому же ему там никто не мешал, а в Гойхаус дочки старого Рубина то и дело носили То халы с изюмом, то руги халы, а то отвратительный чай с гвоздикой и черносливом. Будто он был каким-нибудь давным-давно пропавшим кузеном, а не батраком. Пан Богдан Винярский отправились в округ уже на четвертый день, предварительно обожравшись, упившись и, разумеется, не заплатив, потому что это было ниже его шляхетского достоинства. В доме кольманов траур продолжался почти три месяца. Старая кольманиха не раз просила якобы указать место, где он похоронил Рубина, чтобы она могла хотя бы мацеву ему поставить, но Шелли выкручивался и говорил, что не помнит. Абрам Тинтенфас, претендовавший на корчму тестя, привел лучшего каменщика из самой Бартны за горлицами и велел сделать надгробие, как для самого Равина, лишь бы заткнуть старухе рот. Как это восприняли дочери, было трудно сказать, ведь это были всего лишь дочери, а то, что они думают, не интересовало ни Якуба, ни тем более Абрама. Весть о возвращении Якуба облетела окрестные деревни, и несколько молодых хамов пришли к нему с водкой. Всем было очень любопытно узнать, что же с ним происходило за последний год. Пришлось на ходу выдумывать, что он разбойничал в бескидах. В памяти у него мелькали странные образы подземного мира, змеи, мертвецы и прочая несусветная чушь. Якуб отмахивался от этих видений, потому что в фантазиях нужно знать меру. Версия с разбойничеством, впрочем, пришлась слушателям по вкусу. Все до единого... Тоже признавали в нем Шелю, который только возмужал, подрос и стал, наконец, мужчиной, да и усы выросли у него красивые, почти панские. На следующий день после приезда в Корчму Якуб посетил и усадьбу в Седлисках. Увидев, что он шатается по саду и заглядывает в окна, управляющий Михайло спустил на него собак. Собаки, холеные поджары и гончи, которых он воспитывал со щенячьего возраста, и с которыми, будучи викториным богушем, не раз хохотился на кабанов, судя по пронзительному лаю и клацанию зубов, тоже его не узнали. Это была последняя капля. Люди, известно, тупые и двуличные, но собаки умны и всегда признают своего, сколько бы времени ни прошло. Так кем же он тогда был? Сидел Якуб на синовали, пил пейсаховку прямо из фляги и чувствовал, как с каждым глотком его тело наполняют жар и гнев. И это жаркое пламя, этот нестерпимый гнев колокотали у него где-то за грудины, росли в нем и оплетали изнутри. Якубу казалось, будто вместо кишок у него колючая проволока, а вместо крови в жилах жидкий свинец. Потому он пил. Но водкой не загасить огонь, наоборот, от водки пламя разгорается все сильнее. Однажды к Якубу подошел Абрам Тинтенфас. — А счет-то вы, пан Шеля, когда оплатите? Яку обалдел. Но не из-за выговора Тинтенфаса, а от того, что темы денег для него никогда не существовало. Для шляхтича деньги представляли нечто, о чем озаботились второсортные люди. Крестьяне, жиды или экономы. И сейчас он не собирался это менять. Когда оплатим, тогда и оплатим. Может, когда в разбой пойду. А теперь принеси мне что-нибудь поесть, я голодный. И не морочь мне этим голову. Молодой Абрам поклонился и вышел, потому что в глубине Шелина глаз искрило какое-то скверное зло, и Абраму не хотелось иметь с ним дело. Ну, разбойник он и есть разбойник. Вся семья кольманов наверняка не раз задавалась вопросом, не было ли якобы среди тех бескидников, что лишили жизни старого Рубина. Однако Абрам умел считать деньги. Сведя все расчеты едино, он... он рассудил, что старый кольман и так уже в лоне Абрама. Какая разница, кто его убил, если настоящий разбойник привлекает в корчму столько хамов и хамок из окрестных селений? А каждый хам и хамка оставляют в таверне пару монет. И что с того? Разбойник что-то сожрет при этом и выпьет. Все равно гешефт верный. И Абрам все время повторял своей зойке, что этой курице он золотые яйца не отрежет. Однако Якуб и сам понимал, что дольше в таком подвешенном состоянии он оставаться не может. Он начал исчезать, на несколько дней подряд, хотя осень уже полностью вступила в свои права и обжигала холодный влажной мглой. Однажды Шелли вернулся в сопровождении двух подозрительных типов, которые даже не сняли с головы, объемных шляп, хотя в трактире царили духота и жара. Сам Шелли был в длинном черном плаще до земли, расшитом бахромой на жидовский манер. Примерно в это же время погиб Мехес Плюм по прозвищу Маймонид. Маймонид был мешугой, то есть сумасшедшим, и зарабатывал себе на жизнь разъездной торговлей и талмудами. Поговаривали, что это Якуб убил Маймонида, а сопровождавшие его головорезы — черти. Известно же, что каждый жит носит с собой двух или трех таких чертей, что прячутся в бороде, под ермолкой, или в пейсах. Те, что были более разумны или менее пьяны, в ответ пренебрежительно фыркали. Бреднее все это. Все же знают, что продажей Талмудов и сказками себе на жизнь не заработаешь. А Плюм наверняка от голода и нищеты умер. Если его псы сожрали, псы очень любят кости, а у Маймонида ничего, кроме кожи и костей, не было. Но другие настаивали на своем. Начиная с дня всех святых, Якоб стал захаживать к Розе Ходоровой. Вообще-то Розя начала ходить к нему первой, но где это видно, чтобы баба бегала к мужику? Тем более баба серьезная и замужняя. Розе не сильно нравился Якобу, баба как баба, морда квадратная, жоп толстая, руки крепкие, пальцы короткие. Но однажды вечером он обратил внимание, как Розе пьет водку. Никак баба мелкими глотками, а сразу одним залпом, как мужик. И смеется при этом хриплым и низким голосом. И Якуба аж в дрожь кинула. Хотя не он пил эту водку, а Розя, как на самом деле было, по-разному болтает, но прежде чем дикие гуси успели улететь на юг, стал Шеля захаживать к Ходорам на обеды и ужины. А Розя обхаживала его больше, чем собственного мужика, Мация. «Гость есть гость», — говорила она, и никто на это ничего сказать не мог, а меньше всех ходор, чтобы не выставить себя дураком. Маций еще не так давно был статным и сильным мужиком, но в последние годы немощь его одолела. Он стал быстро утомляться, а в легких у него шумело и хрипело, словно там поселилась мышиная стая. Маций кашлял и харкал, как старый дед. Стыдно перед людьми было. Весь дом и трое детей оказались на шее урози, А сама она была в том возрасте, когда у баб любовные соки заставляют кипеть кровь в жилах, не слишком стара, но и не слишком молода, поэтому многие задавались вопросом, способен ли немощный Ходор должным образом ее удовлетворять. Соседи подмечали, как Якоб засиживался у Рози до вечера, а то и до утра, Говорили в деревне, будто Маца спит на запечье, а Якуб греет постель Рози, чтобы она не мерзла осенними ночами. И все это на глазах у детей. Садом с гаморой, словом. Так говорили, но чего только люди не скажут, потому что соседская постель всегда интереснее своей, так объясняли более разумные. Как обычно, разумные оказались неправы, потому что после Нового года Роза прогнала мужа прочь. Хотя и здесь до конца неизвестно, что вымысел, а что правда. Ходора нашли в часе езды от села. Тело полностью окоченело и заиндивело, было черным и твердым, как камень. При себе у Мации был узелок, а в нем чистая рубашка, пару анучей, половинка хлеба и пустая бутылка из-под водки. И все почему-то говорили, что это Розя прогнала его. А ведь он мог просто сойти с ума или отправиться на померки, сочтя себя обузой из-за слабого здоровья. Но все ведь и так знали. Вскоре Розю стали называть женой Якоба Шелли. Ксенз Юрчик с Преображенской горы отчитывал Шелю Самона за такое жестокое распутство. Но это дело Ксенза — осуждать и обличать, а прихожане не обязаны слушать, пусть он даже и прав. Якоб занял место Ходро и стал заниматься тем же, чем и всегда, то есть ничем. Весь дом, как и прежде, держала на себе Розе. Видно, женщинам нравятся красивые мужчины, которые ничего не делают и ничего не умеют. И так жилось им сладко и приятно, до теплых весенних дней, когда садуанчиков начинает облетать пух. Еще зимой стал Шеля бегать от Розе и пропадать целыми днями. Она даже отчитывала его. «Где ты шляешься?» «Тебе плохо дома? За юбками небось таскаешься?» А Шелли отвечал. «Заткни свой рот, сука!» А потом он делал с ней очень некрасивые вещи. Какие-то приятные, какие-то нет. Иногда оставляя на теле синяки, а иногда нет. Рози нравилось, что у нее мужик, эткий котяра, рысь, что ходит своими путями. Нравилось, что он ничей, даже не ее. Она всегда стирала ему рубашки и тщательно гладила, чтобы он хорошо выглядел, отправляясь к шлюхам. Хорошей женой была Розя, хотя и незаконной.